Глава шестая. Маркиз продолжал надменно улыбаться, но когда Конгер подошел с веревкой, в глазах впервые мелькнул страх. Он все еще не верил, когда ему связали руки и посадили за коня. Цурик Гов держал под устцы, а Конгер набросил Маркизу петлю на шею. Чуть затянул, чтобы голова не выскользнула, затем неуклюже в лес на дерево и закрепил другой конец на толстой веревке. «Этим меня не испугаете!» Прохрипел маркиз, покосился на хмурого Цурикгофа, остальных моих рыцарей. Взглянул на меня. Бледность перешла в синеву. Он закричал тонким голосом. «Пощадите, я не знаю, что на меня нашло. Я собирался вызвать вас на поединок, но потом как-то... Сам не знаю. Увидел арбалет у сэра Будекера и решил... «В аду расскажете подробности», — ответил я. Цурикгов пошел!» Цурикгоф побежал, держа коня под узцы. Веревка натянулась и сдернула маркиза с седла. Тело покачалось в петле, несколько раз дернулось, пленные рыцари ругались сквозь зубы, но никто не осмеливался выразить недовольство громче. Конгер многозначительно помахивал остатком веревки, мол, еще на одного-двух хватит. Когда тело маркиза затихло и вытянулось, я услышал тихий скрежет. Болт, выталкиваемый заживающей плотью, выпал и скатился сперва на седло, затем упал на землю. Рыцари смотрели на меня во все глаза, на лицах откровенный ужас. Я повернулся к Цурик-Гофу. «Привяжи коней к своему, отгони в замок, а потом поделите. Этим преступникам больше не понадобится. А ты, Конгер, с остальными погонишь это стадо. Рыцари обязаны бегать быстро даже в самых тяжелых доспехах. Если кто начнет отставать, руби. Нахрена нам рыцари, которые не прошли курс рыцарской подготовки?» Рыцари поднимались на ноги. Один проворчал. «Вы думаете, вам это сойдет? Вы повесили маркиза Плачеда!» «Ничего подобного!» Отрезал я. Он кивком головы указал на повешенного. «Вот он! Маркиз плачет из рода Унгеров, наследник Веслагенетов и родной брат герцога Ланкастерского!» «Ничего подобного!» Оборвал я. «Там висит мерзавец, стрелявший в спину!» «Или вы хотите сказать, что маркиз унизился бы до такой гнусности?» Конгер с рыцарями повели пленников в тюрьму, а я сразу же отправился с докладом к Барбароссе. К моему удивлению и неудовольствию, в кабинете маршал, сэр Стефан и еще не меньше десятка знатных лордов, которых я видывал в окружении Барбароссы, но не запомнил в силу их обычности. Я хотел отступить, но Барбаросса властно махнул рукой. «Сэр Ричард, идите сюда, садитесь, рассказывайте». На меня все смотрят с настороженным любопытством. Некоторые помнят, что я сыграл не последнюю роль в спасении короля от заговорщиков, а теперь еще и эта важная роль примирителя с духовенством, которую король возложил именно на меня, а не на Уильяма Маршала, к примеру, или на кого-то из представителей старинных родов. Я сел, сказал небрежно. Все в порядке, топор войны зарыт. Король спросил, разом оживая. Что ответили в монастыре? Недоразумения забыты. «Объяснил я. Монахи берутся помогать. Я перекушу и тут же поеду. Но могу поехать и так». «Хорошо», — выдохнул Барбаросса. «Нет-нет, без хорошего обеда в твою честь мы не отпустим». Лорды довольно зашумели. Духовенство — великой сила, и хотя короли время от времени пощипывают его, то отбирая у монастыря какой-то спорный клочок земли, то поддерживая город в тяжбе с монастырем, но разумные короли в то же время опираются на эти несокрушимые твердыни. И если Барбаросса примирился, вернее, его простили и с ним примирились, то тыл обеспечен надежный. Я закончил рассказ, а потом, словно только что вспомнив, воскликнул. Да, ваше величество, а ваше посольство едва не закончилось весьма плачевно. Что стряслось? На обратной дороге, пояснил я, на меня совершили подлое нападение. Стреляли из кустов в спину. Барбаросса нахмурился, ударил кулаком по столу. «Сволочи! Поймать бы да повесить на ближайшем дереве!» «Что повесить?» — возразил один из лордов. «Таких нужно казнить прилюдно на площади, но сперва либо кожу содрать с живого, либо обрубовать руки и ноги медленно по частям, чтобы другие ужасались и страшились таких дел». Я развел руками. «Должен сказать, что я поступил, как мудро заметил его величество, поймал и повесил на ближайшем дереве». Барбаросса сказал с удовлетворением. «Прекрасно! Я рад, и что вы уцелели, и что мерзавец наказан. Хотя с и прав, с таких можно предварительно сдирать шкуры, им-то все равно смерть, а вот чтоб другим неповадно было». «Да», — подтвердил я, — «главная цель правосудия не в том, чтобы наказать именно виновного, а чтобы предостеречь остальных от дурных поступков. Но маркиз плачет, уже их явно не совершит. Все насторожились, хоть и не до всех дошло быстро». Наконец, король спросил настороженно, «А при чем здесь маркиз?» «Да это он стрелял из кустов в спину», — ответил я елейным голосом. «Подумать только, благородный человек унизился до того, что взял в руки простонародный лук. Нет, арбалет, что вообще-то одно и то же. Никогда бы не подумал». Наступило ошарашенное молчание. Сэр Мюррей громко икнул, сконфузился, а сэр Уильям Маршалл спросил осевшим голосом, «Вы повесили маркиза?» «Я повесил мерзавца, — напомнил я, — как сказал его величество, — мерзавца, стрелявшего из кустов в спину. Но это маркиз! Какой же это маркиз? — возразил я и обвел взглядом весь ошарашенный зал. Разве маркиз может пойти на такое? Нет, это был мерзавец, а не маркиз. Сэр и мрачнел, мрачнел, наконец проговорил медленно. Я не верю, что сэр Плачет мог пойти на такое. Я хочу обратить внимание, Его Величества, что сэр Плачет служил вам верно, а то, что он занял нейтральную позицию при... инциденте в прошлый раз, говорит лишь о его порядочности. Он не знал, кто победит, герцог Ланкастерский или вы, Ваше Величество. Я сказал громко, извините, что прерываю, я просто хочу сберечь ваше драгоценное время. Со мной было пятеро достойных рыцарей. Кроме того, мы захватили людей маркиза Плачеда. Сэр Мюррей фыркнул. «Челядь какая-нибудь? Их, слову, нет веры». «А моим рыцарям?» «Они ваши». «Хорошо», — уступил я. «Но мы благоразумно захватили и трех рыцарей, что были с тем мерзавцем, что стрелял. Подумать только маркиз. Стрелял, как простолюдин». Король смотрел на меня злыми глазами, готовые разорвать на клочья. Проревел. «Сэр Стефан, распорядитесь немедленно доставить сюда этих рыцарей». Доставили троих, что сопровождали маркиза. Те с достоинством назвались. Сэр Симон де Монфор, сэр Раймон Галарен и сэр Будекер. Первые двое отказались говорить, а третий, Будекер, хмуро подтвердил, что да, маркиз до такой степени возненавидел сэра Ричарда, что потерял самообладание в гневе и выстрелил в него из-за кустов из арбалета. Сэр Ричард был сильно ранен в спину. «Ранен?» — вскрикнул кто-то негодующе. «Вранье он, здоровеханик, как и был!» Я повернулся к залу. Кто желает, может посмотреть и пощупать дырку в моем панцире и продырявленную одежду. Эти дыры Господь оставил как доказательство, а рано он мне зарастил, ибо я паладин. А если рана, получена благородным человеком от руки злодея, то у нас, паладинов, рано заживают с помощью веры и благочестивой молитвы. Я уловил взгляд Конгера. Что-то он не слышал никакой молитвы. А слышал совсем другое, что молитвы никак не назовешь, но смолчал. «Все-таки человек из моей команды, а остальные смотрят ошарашенно». Потом начали переговариваться друг с другом, а на меня смотрели с великой опаской. Барбароса прорычал. «Так был ранен сэр Ричард или нет?» Сначала двое отказались отвечать, что косвенно свидетельствовало в мою пользу, а третий, который сэр Будакер, угрюмо подтвердил. Стрела ударила сэра Ричарда под левую лопатку. Хоть маркиз не арбалетчик, но выстрелил точно. Если бы не... «Странное умение сэра Ричарда, не уверен, что оно от Всевышнего, а не от Князя Тьмы, то сэр Ричард был бы уже мертв». Я покосился на барбаросу По лицу короля на миг мелькнула тень тревоги, но не слишком, что меня уязвило. Мог бы испугаться, что самый надежный из его рыцарей умер бы, а король прорычал с высоты трона. Маркиз плачет, поступил весьма не по-рыцарски. Но и сэр Ричард не должен был с ним поступать так. «А как?» — спросил я. — Привезти сюда, где его быстро бы отмазала многочисленная родня? А вы ему всего лишь погрозили бы пальчиком? Ваше Величество, все-таки надо выбирать, был это маркиз или был это мерзавец, стрелявший в спину. Я сейчас просто защищаю репутацию всего рыцарства на свете, вы это понимаете? В зале наступила тревожная тишина. Все замерли, смотрели то на меня, то на короля. Уильям-маршал кашлянул и сказал густым голосом. — Можно мне? «Говори!» — буркнул Барбаросса. Маршал сказал тем же густым голосом, что когда-то перекрывал шум битвы. «Маркиза вешать нельзя, а мерзавца, стрелявшего в спину, надо. Потому я полагаю, что маркиза Плачеда нужно было привести сюда, снять с него рыцарское звание, отобрать золотые шпоры, перевернуть его щит, а затем повесить, ибо он уже будет простолюдином». В зале оживленно заговорили, даже заулыбались. Только лица трех вельмож оставались мрачнее грозовых туч. Родственники, — понял я, — многовато у маркиза родни в королевском окружении. Тот-то чувствовал себя так уверенно. Однако на Барбаросу страшно смотреть. Лицо становится то бледным, то красным, то лиловым, то вовсе синюшным. Я не кстати вспомнил, что маркиз доводится и ему, каким-то дальним родственником, по линии герцога Ланкастерского. Сейчас он был жуток в гневе. Высокий, худой, кожа до кости. Но голос гремел с нечеловеческой силой. «Дерр Ричард, вы совершили тяжкое преступление. Вы убили моего близкого родственника». Я смиренно осмелился прервать. «Ваше Величество, он стрелял мне в спину». Он рявкнул. «Молчать! Молчать, когда говорит король! Вы ко всему еще и сомневаетесь в моем королевском правосудии? Вы сомневаетесь, что если бы подали жалобу, я не принял бы ее во внимание? Или не наказал бы маркиза по всей строгости королевского закона?» «Вы не считаете, что король стоит на защите справедливости?» Я смолчал, лишь склонил голову и развел руками. Это можно расценить как признание вины, но и как осознание, что с королями лучше не спорить, какую бы дурь ни пороли. Конечно же, король увидел только последний вариант и заорал люто. «Эй, палач!» В толпе придворных радостно зашушукались. Начались волнения и суета. Спешно искали палача, словно он стоит среди них а не надо за ним спускаться в подвалы замка». Уильям Маршал наклонился к уху короля и пошептал что-то. Тот слушал, бешено вращая глазами. Желваки вздулись, как рифленые кастеты, но с неохотой кивнул, а Маршал поднял голову, перехватил мой взгляд и едва заметным кивком указал на выход. Я поднялся, отвесил всем короткий поклон, не роняя достоинства рыцаря и графа. Все переговариваются быстро и взволнованно, а я пересек зал быстрыми шагами и вышел за дверь. Едва створки захлопнулись за мной, дорогу загородили двое стражей с копьями. К нам почти бегом спешил сэр Стефан. Лицо у него было до нельзя несчастное. «Сэр Ричард», — проговорил он, запинаясь, «по приказу его величества вас велено взять под стражу». «Ого!» — вырвалось у меня. Он повторил несчастным голосом. «Его величество! Приказ!» «Он рехнулся», — сказал я. «Прям Калигула, Но приказы Калигулы исполняли». До поры до времени. Оружие сдать? Он сказал поспешно. Насчет оружия ничего не сказано напрямую, так что оставьте при себе. Хорошо, сказал я. И куда? Подземную тюрьму? Он помедлил. Тоже ничего не сказано. А значит, отправляйтесь в свою комнату. Я только поставлю возле дверей стражу и прошу вас не покидать ваши апартаменты. Наши взгляды встретились. Он жутко покраснел. В глазах мольба, чтобы я сам взял ситуацию в свои руки. Я же лидер, а он всего лишь честный солдат. Но я лишь хмыкнул. Значит, домашний арест. Сэр Ричард, да ладно, пошли. Стражи тоже сочувствующие сопели. Я для них герой, повесил самого маркиза. Об этом уже во всех казармах говорят с восторгом. Приятно, когда вешают лорда такого ранга. Не отсекают мечом голову, а именно вешают. Когда я переступил порог, закрыл дверь, слышно было, как они устраиваются под стеной в коридоре. Вряд ли будут препятствовать, если вздумаю совершить побег. Я лег на лавку, закинул руки под голову и задумался. Взяли под стражу, но не отобрали оружие. Такая полумера вряд ли удовлетворит родню маркиза. Сейчас они, конечно, настаивают на казни мерзавца, который посмел не просто повесить их родственника, но бросил несмываемую тень на весь их древний и благородный род. А короли — это первые политики, которые для того, чтобы удержаться у власти, конечно же, ради высших интересов, научились сдавать своих сторонников, отказываться от своих слов, нарушать клятвы, ибо у настоящего властелина нет друзей, а есть только интересы. Да-да, высшие, государственные, ради которых можно все, что вполне позволит себе человек, произошедший от обезьяны. Пес чувствовал мое хреновое состояние, ставил меня на лапы, клал голову, вылизывал руки, заглядывал в глаза с немым требованием. «Ну скажи, что делать? Да мы их всех порвем на мелкие тряпочки. Только скажи!»